Что у вас новенького? Как вы? <смех> Значит, у вас все хорошо? Я готовы к получению новых знаний? Ну, хорошо. Сегодня тема достаточно важна будет. И я уверен, что она вам понравится, и она вам будет интересна. Мы очень много говорили про планеты в падении, мы очень много говорили про планеты в экзальтации. И я замечаю, какой это у вас есть синдром, да? Планета в экзальтации, она эта, планета в дебиляции. Но, буквально пару недель назад я переписываюсь вот, с Емуной, есть очень хорошо островок. Такой теоретика она, очень хороший. И она мне правда ну, она сказала, в принципе, то, что я тоже часто вижу, что планеты в экзальтации, было Мула-Триконе, она говорит, я даже их боюсь, потому что это может вынести, особенно какие-нибудь там зловредные планеты не в нехороших местах. Там. Даже хорошую планету, я видел десят, ну десятки, может. это я уже по-любительному, так с плеча. Но передал, у меня перед глазами, ну минимум 5-8 карт, просто остальных я не помню, но было больше. Людей, которые Рак Восходящий и Юпитер влагни в экзальтации. Что вы скажете про это положение? Рак Восходит и в первом доме Юпитер, то есть он в экзальтации. У меня была такая карта, я думала, что вообще что-то, что, -то, что -то uh -huh. такое, а человек такой видна. Я видел таких сейчас 8, и я тоже так, когда в начале делал... В начале, да, я ожидала увидеть что-то, ага, оказалось ну, довольно... Ну, Юпитер получает дебалу Юпитер, извините, что перебиваю, Юпитер хозяин девятого дома, да, но это не имеет значения. Я думаю, одно из главных, почему, потому что его мула трикона попадает в шестой дом, шестой дом очень усиливается. Потому что у этих людей, у которых я видел, у них есть какие-то небольшие проблемы со здоровьем, всегда пропустят, еще и Но ну, вроде бы Юпитер в кендре. Мощная хамса йога И не где-то, где он дикбалу получает. Личность. Люди, ну, которые приходили, они одухотворенные. Ну, на консультации они приходят. Но ну, чтобы это были учителя прирожденные. Юпитер в экзальтации. Да. С другой стороны, я видел очень многих людей с Юпитером в Козероге в седьмом доме. Очень духовные люди. И очень такие продвинутые, работают над собой. И очень много плюсов. Потому что у Рака Юпитер владеет шестым домом, он в падении, в принципе, это и неплохо. То есть, по поэтому это еще и не так э и важно прямо. Ну, экзальтация, вот это падение. Потом, для Венеры, например, весы. Вы вроде можете сказать, вот веса и Венера. Я вам скажу, что я больше видел проблемных карт с Венерой с весами, чем хороших. То есть, жизнь именно как у человека проявляется. Понимаете? То есть, нету такого, ну, Венера, веса, ну, так. Я думаю, и то, что мы обсуждали, я как-то с коллегами своими обсуждал, что одна из причин, что Венера в падении в девять, и она в весы входит, ну, вроде бы в Мула Трикону, ну такой резкий перепад, понимаете, тут она падает вдруг полградуса, ну шер... градус шернул, и... Но, опять же, из моего опыта это не так хорошо. И таких у меня очень много положений, вот особенно насчет Венеры, знаете, веса, к примеру, скажу. Опять же, с моего опыта, ну, в Тельце, как правило, почему-то лучше, не знаю, хотя в Бесах она молот рекону дает. И если взять по экзальтациям, опять же, я видел очень много таких положений, когда планета играет, ну, другую роль. И вы всегда помните вот эту фразу, не покупайтесь прямо на экзальтацию, на дебиляцию. Во-первых, вы помните, что планеты, они играют по-разному. Если есть две нейтрализации, планета может очень хорошие эффекты играть. мы сегодня я, я сегодня запланирую каждую планету минимум пройти экзальтацию и падение, и вам описать разные качества. Там кое-что я отпечатал, и я своего опыта какие-то вещи буду говорить. И я прошу вас, учитывайте это. Я вообще даже думаю, мы, наверное, все-таки сделаем, я пройдусь вообще по планетам, по всем знакам, если мы успеем. То есть, например, Марс во всех знаках. То есть, знаете, я вам отпечатаю, что у меня есть на разных, но я добавлю из своего опыта. Потому что это тоже нужно знать, мы этому мало внимания уделяем. И в какой-то степени это так, потому что в моих школах, где я учусь в индийской астрологии, планеты в знаках в индийской астрологии уж совсем так, как в западной, не рассматриваются. Но что вы должны знать в планетовой экзальтации и в дебиляции, Я, я хочу сделать вам еще планеты в мулатриконах и в своих знаках, потому что они тоже могут понять. Если мы успеем, мы рассмотрим разные остальные вещи. Если нет, я вам дам такие базовые, но ну, они по-русски то, что есть. Но сегодня мы будем говорить очень подробно о планеты в экзальтации и в депрессии. И вы это всегда должны видеть. Потому что есть закон природы, и он гласит, что если... Ну, есть закон маятника. Нет? Да? Вы маятник с одной стороны оттянули в одну сторону, но он может также и качнуться. Есть люди, э, это сила определенная, из моего опыта это работы. Я видел люди с планетами в падении, они начинают над собой работать, и они делают, ну, у них, вот знаете, как будто пространство перед ними. Человек, который ну, у него среднее, хорошее положение, ему как-то даже сложнее. Но планеты если в падении, очень часто человек по ней может сделать вот такой... Резкий взлет, Понимаете? Вот, и также, извините, планета в падении, да, он может взлет, и планета, если в экзальтации, в уче, ну, в экзальтации, то человек может также потерять, ему дано, он ушел. Или какие-то другие крайности, я, сейчас, я буду вам говорить про каждую планету сейчас, Понимаете? Поэтому вы всегда имейте ввиду, и вы очень внимательно смотрите планеты в экзальтации, ведь особенно в плохом доме, особенно под плохими аспектами, это ну, может не дать такие плохие результаты. С другой стороны, я видел очень много львов с солнцем в третьем доме в падении. Ну, очень хорошая жизнь и так... Э, а, сюда приезжал, в Усть-Каменогорск. Ну, в Казахстане она такая, она руководит, вот... Компания мульти-левел, знаете, вот, у нее огромная сеть в Казахстане, в этом очень богатая женщина, очень успешный лет хорошо руководит. Карто, в остальном, ну, средние, ну, но вот там третий день в падении сосков. У львов почему-то, но ну, если они работают, особенно хоть немножко на ну, вот над гордыни, на своей, очень идут хорошие результаты. Вот. А так начнём с солнца в экзертации. У кого солнце в экзальтации? поднимайте руку. Папа какие-то, то Считаю, так сказать, у некоторых это хорошее положение. Солнце, оно дает смелость, оно дает качество лидера. Но здесь, опять же, вы должны смотреть. Качество лидера пишите пока такое... Очень сильную голову, говорится, у них голова сильная. импульсивный Полны вечно каких-то, у них такие идеи, какие-то новые затеи. Какая-то сила, такая ответственность есть, ну не более того, вот. И так Солнце даёт ну, определённые лидерские качества, такой очень горячий темперамент. Любовь к свободе, энтузиазм. И у них внутри дух воина, ну, дух сражения, дух воина в каком-то степени. Они способны в какие-то экстремальные ситуации сами пойти. Они очень им очень нравится помогать другим, по-хорошему, заботиться о других. Если они слышат нужды других, они помогают с удовольствием. Философский по своей природе. Философский по своей природе, и они э не легко, ну, как сказать, их разочаровать довольно сложно. Какими-то проектами. То есть это положительно, и это то, что в принципе, если вы видите ребенка, если вы видите человека, вы должны говорить, он должен развивать. Где бы не было, солнце ловни ну, конечно, вот я вам привел пример, это может в какой-то степени исключение, но в принципе вы должны развивать эти качества, вы должны делать человека лидером, брать ответственность за свою жизнь. Понимаете? К женщинам немножко в меньшей степени, особенно если Марс падение, особенно если какие-то ну, в общем-то, не, не делают их лидерам харизматически. Но в детстве им надо развивать. Почему? Потому что одна из главных наших задач усилить все лучшие моменты в карте, да, чтобы они проявились и нейтрализовать максимально те, которые неблагоприятны. И вы видите, человек пришел к планета планете, ну наработал для тебя, так вы не хотите и вы должны развивать. Этим детям обязательно надо защиту. Ты защищаешь девочек, да? Ты, вот, ми, мои родители не знали астрологии, но мне мама в детстве, мне было лет 5-6, она сказала такую сразу говорит, вообще, говорит ты знаешь, сынок, я говорит, ну всегда как-то вот у нас так было принято в семье, что мы презирали, кто на девочек даже руку поднимет, кто не защитит девочку. У меня вот этот дух почему-то Я не знаю, я уже был, ну, как сказать, там, после института, такой, у меня вот такое чувство было, что надо, там, где-то бьют, то надо девочку, то есть, не то, что там ударить куда-то, есть кто-то, я услышал, что девочек бьют, я, я ну, вот воспитание вот это, но это невольно мне усилили солнце, понимаете, которое у меня, ну, вы знаете, такое сильно, и мне это лично помогло, то есть, энергия солнца это усилилось, понимаете. Вот, а есть наоборот, вы знаете, родители, которые говорят детям, да что там, девочка, она дура, возьми и дай это, ну, что там. Ну не сильно, кровать. ну к ней она поймет, она больше не будет на тебя жалкостям. То есть есть такие родители, но это солнце разрушается. Поэтому вы должны солнце очень усиливать. И если солнце испорчено в карте э, какими-то аспектами, нахождением в доме, плохим соединением, но обычно в таких делах портят в первую очередь аспекты, то солнце, оно, то человек становится таким очень грубой, раздражительный. Чересчур самоуверенный. И может ввязываться во всякие предприятия без какой-либо подготовки. Но основные качества вы сами можете понять. Это чисто логические. Сам чересчур самоуверенность, грубость. Вот эти такие нахрапистые качества, если человека не думает. То есть человеку, у которого солнце в овне, очень важно избавляться от этих качеств. Понимаете? Потому что это качество они разрушают солнце. То есть дипломатичная мягкая речь, никакого раздражения, уметь выслушивать мнение других. Вот эти все качества должны присутствовать. И если их нету, если у человека они не так сильно, скажем, замечены, то человек должен очень, ну, как сказать, над ними работать. Потому что Солнце его вытаскивает, как ни крути. Солнце это главная планета, самая сильная. Солнце это каракас здоровья. Если человек не работает над собой, и он развивает отрицательные эти качества, то обычно у таких людей головные боли, эпилепсия и проблемы с э, почками. Какие-то различные почечные заболевания. Итак, солнце в весах. Э, оно обычно дает э, любовь, э, именно любовь даже судить, рассуждать, взвешивать все. Такую гармонию, любовь к гармоничной жизни, такое мирная. Человек, обычно говорится, такой будет популярный, нравится людям. Социальный очень такой, социально общительный. Романтичный. Будет любить противоположный пол. В наш век это уже редкое достоинство, я так понимаю. Много друзей у таких людей, обычно такие люди симпатичные, они природные дипломаты, им нравится мирно, они все так давайте ну такие своего, ну, любят мир там решить, ну такой дипломатичные какие способности у них, О, а как правило они замуж или женятся они довольно рано. Но, но вместе с тем говорится, что у них будет больше, чем один брак. И обычно в первом вот этом браке у них какие-то беспокойства, брак у них не такой-то. То есть, негармоничный обычно брак, у них какие-то разочарования в браке. Интуитивный, искренний человек такой. А, таки, такое положение, вот, например, если у льва восходящего любит, добиться... Таким людям надо работать в команде, то есть они уже не лидер, им им надо учиться, и у них обычно получается, и в принципе они хорошо работают в команде. Ну, если нету там других каких-то отрицательных. В различных компаниях, клубах, различные виды партнерства, то есть все. Они, у них обычно много путешествий по земле, вот именно таких больше. Ну, в Израиле тут все за океаном, поэтому, конечно. Но обычно у них очень много путешествий. Они честные считаются. И у них чувство юмора неплохое. Как вам? Вроде планета в падении. Что вы скажете? Да дойдем до негатива. Дойдем. Нет, я вас учу смотреть, что вы не смотрите. Если Солнце имеет, одну хотя бы нейтрализацию. Для Солнца очень важен аспект Юпитера, например. Кету, Солнце. Это две такие огненные планеты. И аспект Юпитера их очень выгодит то это всё проявится очень сильно, если Солнце, например, в хорошем положении, то отрицательного, если человек не работает над собой, Солнце у него может быть поражено, где-то в Дусканах, например, плохо расположено, то такой человек становится беззаботный такой, ну, такое несколько наплевательское отношение к миру, ко всем, такой какая-то мнительность и даже какая-то немножко сумасшествие, вот такой, слишком уж взвешивает, всё там, знаете, какает. Ну, супружеская жизнь уже и в третьем браке неуспешна. Вообще неудача в любви даже, то есть общая такая неудача. В партнерстве очень, ну естественно такие, вообще в бизнесе везде, очень плохие отношения с партнерами. У человека очень нестабильная как правило такая, ну с, с отрицательной вещи успех в карьере, там с, с властями. Вообще самому ему тяжело управлять, много энергии ходит, у него проблемы с авторитетами. Хотя по-русски уже слово «авторитет» имеет такое. Проблемы с деньгами. Человеку нужно много работать в жизни. То есть, если этот человек не работает над собой, или солнце уже поражено в тускании, без аспектов, то у него обычно вот эти вещи проявятся, ему надо работать. из болезней почки, там, э, что там? Я по диабету, у головные боли, что еще там у тебя записано? Диабет, проблема, боли, почки. Глазные боли, какие-то виды глазной боли. Я вам сразу скажу из моего опыта, я ни одного не видел с диабетом, причем сколько через меня прошли, я ни одного не видел. Но остальные вещи проявятся, если человек не работает над собой, все остальные вещи они очень проявляются. следующая Луна. Кстати, по солнцу, я не печатал, но солнце увеличивается, ну ладно, это уже отдельные, смотрите, то, то, что на суринамаскар нужно делать, да, вы знаете, это жертвовать медные вещи, особенно царю из муки что-то жертвовать, такие красную одежду, сандаловую пасту, черный сахар дарить, вот приехали к родителям, черный, к отцу да дайте черный сахар, папа, хватит белый. Кушать, ешь чёрное, это шафран, ну это это очень дорогое такое лекарство, шафран жертвовать. То есть вот эти все вещи, они усиливают сладкую воду предлагать солнцу. Это ещё в индуизме типично советуюсь. Итак, в тельце луна, она здесь экзальтирует, да. И по большому счёту это очень хорошее положение, конечно Но опять же, я многих людей таких видел, они достаточно эмоциональны. Они такие, вот, э, вообще считаются они достаточно импульсивны такие люди все равно. Вроде бы в Тельце, в земном знаке, но такие люди очень импульсивны. У кого такое положение? У вас, у Они очень такие, любят дружбу, очень семейные такие вообще. консервативные решительны. У них, как правило, считается почему-то, что у них какие-то доходы от бизнеса отца. Они наследуют что-то от отца. Или какой-то бизнес от доходов. Им очень хорошо вообще работать где-то на земле, бизнес связан с землёй, с различными такими молочными продуктами и с какими-то... А? Да? Что-то в таком духе, но... Я, я никогда не видел сейчас надоярок, ко мне не доходили с таким положением, но, думаю, им бы это понравилось теоретически. Они считаются, могут секреты держать для различных таких секретных. Вообще с водой им работать, с различного рода жидкости, маслами. Но им жить надо около воды, конечно, нет. То есть такое положение довольно стабильное, Но телец, это видите, луна королевская планета, телец этот немножко такое ну земной шибрянский знак и какой-то идет э, такая накладочка небольшая. Поэтому этим людям обычно на таком с практическим чем-то надо работать. Вроде луна в экзальтации, луна вроде бы такая, да? Духовная планета, она попадает в земной знак и такой сильной но ну, интуиции обычно у таких людей нету то есть если в карте другие положения но луна в тельце мисс классиков сколько я видел, не она не дает интуиции понимаете почему земной знак но телец это не он не летотворяет интуицию никаким образом и луна попадает она дает стабильный болееме особенно если их занять чем -то. по дому хорош Г у человека будет больше сестер, чем братьев. И обычно у них хорошая связь по жизни. Считается, человек такой очаровательный, красивый, от него идет какое-то такое притяжение, доброе сердце очень. Они получают помощь через противоположный пол, очень хорошо рассуждают, судят. У них обычно есть какой-то талант в музыке или пении, Они любят искусство, красоту и вообще чтобы жизнь была такая сладкая. Знаете, они говорят, знаете, чтобы жизнь у тебя была сладкой, да? У такое внутреннее пожелание. Сладкий ты мой. Вот. но остальное это то, что вот эти красота, сладость, то, что они любят все это, ну, такое. Если Луна ослаблена или вообще карте где-то в плохом в положении, плохо инспектирую, она маленькая, то такой человек, он будет такой, слишком страстный, склонен все преувеличивать. Он логику вообще не... ну, глух к логике, логическим каким-то аргументам. Какие-то проблемы неудачи через друзей, любовные отношения и такая перешивая чувствительность или какие-то в отношениях слишком чувствительные отношения. Из моего опыта у них ангины очень часто. Да, у вас были? У вас постоянно. То есть видите, у, ну, у них считается одной из слабых, ну, это ангины, танзелиты, вот эти все, все, это С глазами могут быть проблемы, но с глазами у них считается проблема если Луна в последнем градусе, в двадцать девятом. То есть, тогда она дает глазные проблемы. И сексуального разного рода беспокойств, проблем То есть, какие-то проблемы через СЭ. Вот примерно так. Луна в Тельце. Ну, видите, Луна, она отвечает за ум. Мы очень часто говорили, да, что Луна, она так важна за ментальный мир. Но вот у, у весы восходят, очень много весы, они интересуются астрологией, приходят. Ну, я больше десяти, думаю, видел точно. Только кого я помню, у них они довольно беспокойны эмоциональные, если над собой не работают. Потому что Луна в восьмой дом попадает. Если она маленькая, еще плохо аспективна, то может быть проблема. И Луна в тельце, она, если человек не работает над собой, я видел, что люди такие очень импульсивные, чересчур эмоциональные, такие чересчур потому что материальные, кажется. Но с другой стороны, из них такие очень хорошие педагоги, они очень заботливые. Не педагоги, вот именно заботливые такие родители, заботливые вообще люди очень. Вот такие дела. Луна в Скорпионе. Луна в Скорпионе, она делает человека внутри очень решительным, очень таким уверенным все. И, конечно, она не поражена. Они одни могут противостоять ну, с такой, с, против каких-то очень сильных ударов судьбы. Они могут так очень... смелости, энергии у них очень много. Один из самых консервативных знаков. Но рак, я думаю, более консервативный. Могут быть даже чересчур упрямые. одной из таких качеств чересчур. Для каких-то собственных таких намерений, каких-то своих идей. Обычно революционные, и у них такой дух вызова. Иногда они раздражительны. Гневливый, мстительный. Очень часто говорят, что у них много детей. Но я думаю, это больше перешло из древних классиков, потому что скорпионы они такие довольно сексуальные. Я думаю, может, из-за этого, потому что раньше как? Абортов не было, но из моего опыта... Ну, я вспоминаю, но я не видел, чтобы у них действительно много детей. Но классики очень часто говорится, что у них много детей интуитивный знак ну, практически считается или один из остальных или самый интуитивный, то есть практически считается это даже не интуиция, у них как правило такое предчувствие очень мощное, даже ну как бы более глубже. Идет. Обычно неблагоприятно это положение для матери и вообще родственников со стороны матери. То есть какие-то через них проблемы, особенно в детстве Эти люди, им надо развивать, им вообще запрещено пить, потому что они часто спиваются, и им, они очень, ну, как сказать, какие-то могут быть быстро развиться плохие привычки к алкоголю, к пиву, которые... благодаря своей речи, они могут свою жизнь какие-то скандалы привлечь, не знаю, то есть, то есть надо следить за речью. И у них очень большая склонность вот даже к мидиуму, вот к таким, я не знаю, как это, мидиумовские способности, как сказать. Мидиумы, вот из них очень много Мидиум различного рода предсказателей. Из них врачи очень хорошие тоже. Врачи, психологи. Как правило, я уверю, что если вы увидите какого-то вот такого... Доктора, который приезжает, смотрит, я видел несколько раз таких людей, вот в Шнайдере здесь в центре. Приезжает, например, просто, ну я как-то по воле судьбы какое-то время проводил в реанимации, я видел вот такой, ну я знал как я смотрю, человек приходит, он даже на приборы не смотрит, он быстро смотрит, сам как-то ощупывает, так диагноз говорит, очень он прям даже предвидит очень четко, так. И, и очень интуитивно, он вот, сам по себе такой человек. то есть врачи, психологи, вот, Все тексты говорят, что этим людям надо вот работать в этих всех предвидения психология, астрология, врачи из них, потому что интуиция очень хорошая. Это если вы знали параметры? Даже, ну понятно, если она параметры, человек приходит, я вот сейчас вылечу, понимаете, такому человеку заходит, пациент, я сам вылечу, понимаете, я не знаю. Да. Понятно, что какие-то должны быть минимальные требования. У таких людей много... Ну, любви для оккультных науках. Оккультные все вещи, они очень интересуются этим. Они очень любят комфорт, такое удовольствие какие-то чувственные. И, и как правило, они не терпят какие-то, знаете, возражения. Даже ну, не то, что возражения, но вот оппозиции какие-то. Ну, возражения тоже напишите, они не любят очень. Им надо быть аккуратны с вояжами, особенно по воде. Помните этот анекдот, да, я вас три года всех тут собирал mm -hmm. с пораженной луной. И если это в женском гороскопе, то это может, ну, означать какие-то где-то, ну, с деторождением проблемы. Опасность при рождении детей. То есть такие несколько смешанные результаты. это ну, То, что вы видели положительное, вы должны ну, развивать его своих пациентов, своих детей, своих близких. Из отрицательных вещей, как правило, у них говорится, что у них с семейной жизнью проблемы. Сложности с противоположным полом, особенно у женщин, э, извините, особенно у мужчин с женщинами. Это делает человека излишне страстным, чувствительным. Таким, знаете, злопамятным. То есть это те качества, от которых надо уходить. И также эти люди мнительны могут быть чересчур, если поражена. И мнительность это из их отрицательных качеств. Таким образом, очень важно таким людям... У меня несколько раз было, я их научил, говорю, вот, интуиция, говорит, да, я работаю, там, это, мне как. Я говорю, Научите". я просто такую вот, на консультации развивал, как интуицию слушать, что говорит интуиция, как, как надо слушать. И вы знаете, я вам скажу, эти люди, вот даже несколько месяцев проходило, и они просто вообще удивляли своим, ну, вот, интуиции, они говорят, как начинали бить, там, что-то, и такое... Единственное, чтобы у нас Раху не было, потому что у нас Раху, если в Скорпионе она дает такое больное воображение, то человек там такое видит. А? Или вообще ничего не видит, тоже бывает. Если такой человек пьет еще, то, как говорится, и чертиков и белых видит, и черных. Но обычно с почками у них проблемы с давлением и с горлом у них тоже проблемы. Обычно, вот очень интересно, это тоже из моего опыта, Луна и в экзальтации, и в падении, она дает проблемы с... не, не с одними одним тем, нет, только с горлом, э, с горлом проблемы. Сколько я видел, вот практически у всех Луна в экзальтации, в падении, у этих людей с лунгами очень много проблем. Такой человек должен жертвовать серебро, если ну, человеку, которому надо усиливать Луну, надо жертвовать серебро, рис, творог, белую одежду, белые цветы и белую лошадь. Но я думаю, маме не нужно лошадь белую дарить. Цветы, по крайней мере, старайтесь. В принципе, если Луна не, не, не с аспектами плохими, то, в принципе, у Луны Скорпионов такое очень хорошее воображение. Серебро <coughs> с еброс, лошадьми разобрались. А, знаете, еще что я вам скажу? Очень хорошее, в принципе, правило. Если только не Луна, не в восьмом доме. В шестом похуже, но все-таки иногда можно. Когда вы спите, ложить перед головой, класть ну белый... То есть, с белым молоком, а сейчас какой-то, кувшинчик прям, или стакан с белым молоком, или с водой в, в крайнем случае, это очень хорошо. В изголовье, да. в изголовье но иногда да. под э, кровать кладут, там. Есть вот эти вещи, которые да. лечат очень хорошо, там, знаете. Не не и... не Что? Не Нет, выливать потом. Особенно в ночь, в э, воскресенье на понедельник, например. Можете и с понедельника, и э, утром встаете, взяли, помолились, и, да, и ну, где-то в земле, очень хорошо прям выходят себе негативные вещи. Я очень похожую вещь слышал от каббалистов или от там, целителей, все. то... — Все это... А это... А О... а что? — Все на самом деле. Может, как-то как в саду? Может, кстати, как не станет, через Широматский. Это уже тантрические вещи, то, что я даю, поэтому и с ними так поаккуратнее. Okay. Потому что есть, например, очень сильные вещи, вы на ночь кладёте кувшинчик с мёдом, это забирает, это впитывает. Но при определённом положении определённых планет это нельзя. Это... Я учил, даже рекомендовал, но потом я забыл, потому что я как-то кому-то посоветовал на ночь под кровать э -э, кувшинчик с мёдом положить. Но были разные, знаете, там, что муж подумает, что я с ума сошёл, заставит меня слушать или я ночью не вытерплю полезу. В фасе я полезу кушать, я То есть были всякие варианты. Но я как-то встала добрый мяч. Особенно в восьмом доме, да. Некоторые, я просто слышу, что не рекомендуют доскам, потому что это не эти. для карпиона или для таких? Какие нельзя данном слышали Нет, это это для всех. Но для Скорпионов это должно быть обязательно. Особенно на новолуне, на полнолуне. Э, Меркурий. Но Меркурий в экзартации тут очень видно. Но сразу дает интеллект очень хороший. Очень ум активный такой. Осторожный сам человек по себе. Память очень хорошая. Хороший ученый такой, следовательно. Из таких такие люди очень хорошо пишут, им довольно легко идёт. Надо, по крайней мере, развивать. Хорошие писатели с них получаются. Вот именно не то, что у них хорошо, они даже любят видеть детали и видят, видят всю суть вот этой детали очень такая очень ярсное у них чёткое суждение. У таких людей есть вкус и, как правило, ну, вкус к математике и к литературе считается, а не литературу, как ни странно, еще. Вроде бы, Меркурий математическая планета, но... Такие люди достаточно серьезны, но критичны и скептичны временами. А... Когда раздражен, то такой человек он очень раздражительный. если пораженный Мекурий делает пытается сделать много вещей много сразу же. И как ни странно, другая крайность у таких людей может быть если Меркурий поражен, то такие что такие люди они игнорируют детали или даже какие-то серьезные вещи они вдруг упускают это извин. Но вечно сейчас о падении. Нет, мы говорим о церковной реакциации. Не церковная реакциация, но если в плохом Нет, в плохом знаке не может быть. Ой, в Если человек не работает над собой, например. Если у него гордыня, если он там что-то, не знаю, он ну, духовный уровень, то у него идет другая сторона маятника, понимаете? То у него маятник качается в другую сторону. И вы можете смотреть, ну, Меркурий в экзальтации, о мой год, ты такую умные детали видишь. Не видно, то есть, а практика показывает, что не видит. Человек раздражительный, такой, знаете, а Меркурий, как правило, дает, наоборот, спокойствие. Это вот то, что, если, скажем так, Меркурий в первом доме, да, в экзальтации, может давать, что у человека очень умный, да? Можно. Из-за этого можно. Последняя радость, наверное, настройка, это отборение, Ну, это ослабление, но для Меркурия это в меньшей степени. Меркурия-то не так страшно. Но, в принципе, Меркурий редко бывает. то Ему нужно вот ну, то, что Гордыниум сказали, он в плохом доме соединен. Потому что Меркурий, он же влияет, с кем он соединен, кем он спективен. Если он Марсом, Сатурном окружён там или Кету еще там, в этом же доме. То, или Раху, то, понятно, могут быть какие-то отрицательные но Меркурий из, из всех, если брать планету, наименьшая планета, где какие-то отрицательные совсем уж качества он довольно приспосабливый И с болезней у таких людей часто животом какие-то в желудке боли колики, слабость нервов Очень слишком много такой ментальной, вот особенно это бывает у в экзальтации Меркурий и ретроградной, такой человек чересчур мер, мер, ментальный, ходит думает чего-то там, ходит взвешиваясь, запоры у него, то есть примерно такой вот э, рисунок, у них из моего опыта часто запоры и нервное напряжение сильное, какие-то болезни на нерв, там что-то дергается, это из минусов, когда Меркурий, то есть чересчур сильный, И так поражат. Но обычно, понимаете, если Меркурий сильный, у человека четкое понимание цели жизни может быть. Четкое умение ставить цели, их достигать, систематизировать что-то. Вот такие дела. Меркурий в рыбах у кого? Вот. Тошнота, да? Тошнота, я сейчас прошу, что напомню. А у кого Меркурий в рыбах? Так, такие люди, они более интуитивны. Они более интуитивны, чем они какие-то конкретные реальные знания знают. У них интуиция обычно очень сильная. У них речь обычно неплохая. Они такие могут говорить ценная, какая-то речь может быть такая полезная для других. Они склонны к депрессиям. Видят слишком часто негативные какие-то вещи. Но способны из этого выйти, как бы способны над этим подняться. То есть преодолеть сами свою депрессию. Вот, и У них также есть качество, как ну, доброе сердце, очень хорошая такая природа у них обычно сама по себе. Меркурий в рыбах дает им такую определенную доброту. Вот, и у них здесь есть одно качество, которое напоминает Луну в Скорпионе считается, когда тут Меркурий в рыбах, они имеют психологические способности и даже немножко наш мидимы иногда, вот интуитивная, интуиция у них такая очень хорошая. У них воображение очень хорошее, и им нужно учиться даже мыслить образами. Очень творческий такой, впечатлительный, быстро довольно думает И как ни странно, считается, что они хорошо, у них хорошая память. Ну и опять же, если Меркурий там не поражал. Но опять же, смотрите, как планета одной из самых сильных нейтрализаций, и это даже говорится, что планета наоборот благословение иметь. Если у вас планета в падении, и в этом же доме планета в экзальтации. То это наоборот благословение считается. То эта планета, если человек занимается хоть немножко духовной жизнью, то эта планета, она наоборот будет давать очень хорошую результат. Поэтому это одна из таких сильнейших э, и, ну, сильнейших э, нейтрализаций, даже наоборот, это благословение. Представляете? Считаете, что это благословение? У вас планета планет впадения рядом по экзальтации. Так вот иногда период планеты в падении лучше, чем той, у той, которая в результате. И даже достаточно часто. Такие люди щедрые, дипломатичные очень. И все-таки так Меркурий здесь дает им аналитический склад все равно, представляете? Хотя лучше, конечно, пусть интуицию слушает. Если Меркурий поражен, то такие люди обычно угрюмые. Отсутствие ментального спокойствия у них очень беспокойный. И очень поверхностно ещё про них говорится тогда. По болезням, как вы думаете, что у них проявляется? А? А, ментальную, да, но так как рыба, это какое место ну, телеса, горло. Я, я бы сказал немножко пониже. Это стопы. Вы должны знать, гороскоп он представляет наше тело. По большому счету он представляет вселенную. Но он, он представляет наше мы есть микрокосмос и макрокосмос. А? Что проблемами? Жидкостями, но обычно у них очень часто, вот знаете, на ногах что-то чешется, там что-то какие-то судороги на ногах, еще что-нибудь там стопы им надо у них вообще им стопы надо хранить в сухом и тёплом месте у них часто заболевания через это какие-то. им надо ну как сказать стараться более спокойно соответй же телевизор не смотреть от с этих каких-то таких с, ну такой рекомендация держать свои мозги свободно особенно женщин А? для женщины, наверное, не важно Вот видите, что значит чародей, уже много лет занимается какой-то духовной Если, да. ну, чтобы усилить Меркурий, это не обязательно всё впадение, это и результаты, да и всем это рекомендуется. Ну кому, я думаю, понятно, да, над меркурианские вещи жертвовать это уже ясно. Что я вам скажу, изумруды Золото. В Индии классический в трактатах слонов рекомендовали. Я сразу говорю, преподаватели ведических астрологов, астрологии на Западе, они крайне отрицательно относятся к таким подаркам. так да, живых. А если золотой такой небольшой слоник, с зубрудами украшенный, я думаю, они любовью привыкли. Цветы. Ну, цветы желательно зеленые и такие вот, знаете, ну, которые молодые, вот ну, так, сахар, зеленая одежду Там есть егические штуки, что если еще дарить медные вещи с дыркой посередине, какие-то платьяные такие вещи. Там мантры какие-то должны быть написаны, это будет очень сложно. Но это не обязательно того, что перечислили выше, я думаю, уже там может быть. Марс в раке, как вы думаете, что будет проявлено? Знаете, как ни странно, но женщинам такое даже неплохо имя Марс в раке иногда женщинам лучше, чем Марс в козероге. Как вы думаете, что он дает вообще, вот ваши ощущения? А? Агрессия, да. как да. У таких людей очень сильное стремление к дом, ну, к семейной домашней жизни, мидом, потому что это рак. И марс попадает в рак, упадёт, и представляете, Марса вот Грузину взяли, э, пойму в клетку семейной жизни посадили, а ему и нравится. Рак это такой очень домашний знак. И для них очень важно тут ну, вот эти семейные дела, ребёнка за руку в школу водить. Uh, у таких людей очень могут быть огромные достижения в мире и даже какие-то заканчиваются какой-то вообще, такой знаете, на грани фантастики какой-то истории, какие-то фантастические такие мероприятия на таком мировом уровне, что эти могут сделать что-ли. Марс в right. раке поражён это разные. Если он поражён, то у них не вот они и сделали это, ведь. Mm -hmm. То есть они, такие люди, они могут достижения будут такие на таком на мировом уровне достигнуть. Они им нужна первичная свобода. Как mm я -hmm. Ну, ну личность. Mm -hmm. да. Они склонны помогать другим советам и делом. Из них вообще очень такие достаточно хорошие помощники. Марс в Раке не дает такого яр яркого лидерства, знаете. Хотя он дает смелость, бесстрашие, амбициозность. Но вдруг они могут взрываться и какие-то такие раздражительные аспекты могут появляться. Ну независимо тоже. Опять же у них такой э, немножко революционный дух против э, авторитетов. Им очень хорошо в медицине работать и, как ни странно, в хирургии считается, что они хирурги. Им нравятся оккультные всякие науки изучать. Если Марс ослаблен, то у таких людей обычно в семейной жизни какие-то проблемы. Будет разделение с матерью и женой. Беспокойство, какие-то сожаления и такое довольно частая смена места жительства. Как вы думаете, почему это? отсюда идёт? Потому что Марс – это карака четвёртого дома. Карака недвижимости, а Арак – это, ну как же, yeah. этот, да, он четвёртого дома То есть у них могут быть беспокойства через землю, имущество, наследство. У них очень интересно что у них могут быть потери через огонь, шторм, какие-то различные электрические такие короткие замыкания. У меня в Монреале один был такой, ну, мы даже подружились, я его смотрю у него Марс был в таком. И он как-то долго жизнь занимался, у все нормально, все так гармонизировалось, все хорошо. Дом под Монреалем строил, потом что-то в один день там. Дом строил, говорит, да все, нету, я работаю, все, деньги, там, мортич надо, ну, мошканку платить, это, это, где-то в 50 километров от Монреалевный дом, такой все. И однажды домой приезжают, а дома нет. Короткое замыкание будет, скорее. Опасности через воду могут быть, инфекции какие-то могут быть, особенно от противоположного пола и инфекции в принципе из таких отрицательных вещей у них могут быть проблемы с легкими в какой-то степени желудок да, кровоточек может какие-то проблемы через огонь и какие-то там несчастные случаи прочитай, что у тебя здесь написано Ноябре. Местер. Как? Когда ребенку попадают. А выше? Еще что-то записано. А вот, допустим, логика и созрение. То есть, опять же, ваша логика должна быть очень простой. Марс в экзальтации, что вы думаете? Как вы думаете, вот первые какие, у кого такое положение? Настоящий будет молот, да? Тут? У кого? Именно в Козероге мы рассматриваем, я не беру именно сильное положение. Потому что, э, например, в немножко другие вещи дает, то есть, э, даже другие в Скорпионе. Но как вы думаете, какие вещи? Смелость, решительность очень сильная и терпение. Марс в Козероге дает терпение. И героическую очень природу. И он дает такую силу достигать даже то, что кажется вроде бы недостижимым. Очень амбициозные. Очень хорошая у них способность как подчиняться, так и руководить. И авторитетом быть, и руководить. Но из моего опыта это больше вот именно исполнители, такого менеджера среднего звена. Из моего опыта это очень часто обычно лидеров корпорации предприятий президентов стран это дает уже солнце сильно очень от них энергетично, энергетичная не такие энергия идет очень организаторы они хорошие. у них друзья с такие сильные и Ну, люди, которые в оккультных науках, или вообще влиятельные друзья, скажем так. У них очень тонкий и восприимчивый ум. У них, и говорится, что они многого достигнут через свою интуицию. Представляете, такой человек, у интуиция очень хорошая. Он склонен к различным э, рискам, спекуляциям. Обычно они в профессии становятся известны достигает хорошая позиция ну, хорошую какую то авторитетную должность занимает очень интересно что через брак они получают какие-то да, ну, важные изменения и какие-то социальные цели они достигают то есть они обычно женятся и после брака они взлетают то есть либо жена племянница ольмерта Хотя, не дай Бог, конечно. Либо, либо ну да, прям свеч там, не знаю. но либо просто через, после брака и начинает вести. У них очень вообще хорошие такие, ну, обычно Марс такой сильный, это говорит, что человек сексуально накопил энергии в прошлой жизни. Это часто у тех, кто был монахом в прошлой жизни. был Особенно если Марс в пятом доме. Если Марс ретро ретроградный, это то это вы смотрите тему Марс ретроградный. Но в принципе Но по, большому считаю, счету по большому счету остается. Почему? То есть опять же, вы смотрите, я вам сейчас скажу как отрицательные вещи проявляются и вы просто такой человек должен отрицать. Но по ретроградным экзотирным планетам все-таки там чуть-чуть другая тема. Человек очень импульсивный, очень, совсем уж такой настойчивый становится, упертый. Ну, если он испорчен как-то, грубый очень. Он со, с людьми, так знаете, вот такое заискивающее у него начинается что-то. Он, он больше с людьми из-за страха общается, чем из-за уважения. Очень мстительный. Ему важно избегать вот эти все чересчур, такой упертости, слишком такого независимого духа. Иначе, говорится, такой человек будет, ну, испытывать потери. То есть таким людям важно работать в команде, уважать других людей и так далее. Потому что Солнце, оно дает обычно благородство, какое-то умение дипломатии. Марс в меньшей степени. Поэтому Марс ему нужно так здесь Могут быть потери через авторитетов против противника а, а, разделение с возлюбленным или с возлюбленной а, с друзьями и родственниками и друзья такие могут быть ложные если человек что-то теряет то он а, то его вдруг оставляют друзья если из болезни обычно у таких людей колени И суставы страдают. Почему? Косерок. И то есть, через что проявляется минус, да? То есть, если Марс хороший, это вроде бы сильный, такой человек стойк, он может идти, да? Вот эти все животные, они идут в горы, у них очень сильные суставы. Но если идет, там, возгордился барашек, да, это там, осел. Да, то есть. Ну, у нас таких мыслей, конечно, нет. нету ревматические разные такие, ревматизм, лихорадки, оспа может быть. Язвы. Не знаю, да, язвы. В колене, вторыми скелениями, суставами, ревматизм, всякие воспаления, все равно воспаления колен и В общем, если не хотите всего этого, то надо жертвовать золото. Помимо всего прочего, медь, опять же, ну топленое масло, муку. Я вам очень советую вообще, если вы кому-то топленое масло дадаете, шертвуете, очень усиливается вообще вся карта. Марс в первую очередь, ну, много что там. Это такая очень влагостная подруга. Красную одежду, красные цветы, красное сандавовое дерево. И есть еще, знаете, если вы знаете, такой красный, с... красный горох очень хорошо. Такой мелкий, не знаю, видели ли вы, нет. Чуть -чуть. И сладкую пищу или такое, ну есть еще одна... Спасибо большое. Да, включите вот это. Сладкие вещи бросать в реки или в какую-то текущую воду. Ну, мешками не надо, но... Особенно если рыбки там. То есть сладости бросать в текущие годы. Ну, про Венеру тут очевидно. Да? Венера, она показывает жену, бизнес-партнера считается. Почему Венера считается бизнес-партнера показывает? Венера, карака седьмого дома. Седьмой дом – это партнерство, все виды партнерства. Поэтому обычно, если Венера слабая, у людей партнер... вообще все виды партнерства слабые. Поэтому Венера в Деве в падении вы должны уже ну быть аккуратным, человеку советовать, что там, у него весы могут быть восходящие, а Венера в Деве – это очень такое тяжелая комбинация. Я видел, у меня был один человек такой, он очень духовный, он большим центром, ну, сейчас я знаю многими, даже у него все центры духовных там в России, у него такое положение, у в экзальтации в 10-м доме, и у него был страх внутренний, да, у него весы восходят, а в 12-м доме Венера впадение. То есть внутренний страх неумения коммуницировать, он был очень жесткий, грубый, такой догматичный у него полный, он Богу предаться, и когда он изменился, он стал очень такой бриллиант у него карта заживала, у него очень многие такие положительные вещи стали Ну все дружбы, там, любовь, артистические, все дела, вот это все процветали. Мы вообще, я вам говорю, Венеру, в принципе, вы должны как-то смотреть. Если Венера... Я в общем вам говорю, вы пока не пишите, я говорю, Венера за что отвечает? Венера это очень яркая планета, она олицетворяет такие, ну, как сказать, такой бриллиант карты в какой-то степени. В прямом смысле, практически. И куда этот бриллиант мы своей предыдущей кармой засунули, да, то... Это уже будет видно, потому что будет яркость, многие вещи будут очень, ну, как сказать, проявлены в жизни человека. В шестом доме, конечно, не лучшее положение Венеры. Тут... Венера в деве, как вы думаете, что дает ваше страх, мнение? Страхи, страх, страх, да, в общем, но это если поражена, начнем с хороших. Как вам не покажется странным, у таких людей очень большое чувство морали, нравственность, именно в любви даже. И э, чувство красоты, но в таком классическом, и немножко ортодоксальном таком понимании красоты. Такой человек очень спокойный. И такие люди у них очень часто платоническая любовь. Мы уже год встречаемся. И мы прошли сегодня мой первый раз под ручку иметь. Но так так или иначе у таких людей какие-то задержки в любви, какие-то беспокойства, ну, такая. или у, у таких людей может быть двойная привязанность, то есть они и этого любят и того. Это в большей степени у женщин так считается, проявляется. У мужчин они любят и эту, и ту, и ту. А, у таких людей... Э Достижения через слух, через помощников, через медицину, через лекарство. И очень интересно, что через пение они могут. Не знаю, как они умна крить, могут что. Ли. Такие люди, ну, такие мужчины, если это у мужчин положение, они обычно очень сладко с женщинами говорят. и наблюдается в большей степени у мужчин, что такие мужчины склонны к женщинам низкого уровня, низкого класса. Особенно если Венера связана с Раху или Раху попадает в седьмой дом, это очень ярко. Такие люди даже склонны каких-то там, не знаю, старых больных проституток, к богу, богу притаскивать, не знаю, вдруг у них идея, или любовь у них даже, может быть, или еще Или просто такие, ну, любовь. Ну, если Венера ослаблена, то все, что мы описывали, это все отрицается и в обратной стороне проявляется. То есть, черешую привязанность, речь не и так далее. Таким людям нельзя много есть. Венера в Деве вообще, им сладкое нельзя много есть. И картошки, считайте. И вообще иметь диету очень регулярно, очень постоянную. По носу у них может быть. Да? А сладкого. Что еще там будет? Бовое пищеварение. Бовое Слабое пищеварение. Слабое пищеварение. А, в рыбах. У кого такое? Еще Но в принципе такие люди, знаете, вот у них очень яркое качество, если, это, если честно, очень часто считается отрицательным даже. Такие люди, они могут пожертвовать вот своей жизнью, пожертвовать вообще вот ради любви. Вот я бы люблю и вот за своими эмоциями пойти, знаете. Вот куда ты идешь, дура, говорят. Я люблю, понимаете. А сидит Меркурий экзальтированно и говорит, а? Голуб с головой. Да, голуб с головой. Но это вы знаете, я вам скажу, это многие школы, особенно духовные, рассматривают как минус. У женщины еще ладно, да? Там, как говорится, голову потеряла, никто и не заметил. Но... Но... Вы просто прогрессируете, а нагрузка уходит. Вы уже стоите. Вначале плакали. Вот, и у них вот эта эмоция такая гаммачу, знаете, как у выражение чувств, знаете, пошла там, влюбилась. Особенно если Юпитер слабый, то такие люди, я очень много раз видел. Это очень яркое даже проявление Юпитер слабый, пятый дом, например, слабый, Мораль слабый. Такие люди, они, ну ладно, люди, например, и женщины, знаете, вот, они теряют голову, ну вообще, знаете, мораль слабая, пятый дом слабый, юпитер дети страдают, все. такие люди, они вечно в романах, ах, в влюбилась, я говорю, вы три месяца назад влюбились, я говорю, что это все, всю жизнь, такого никогда не было. Я говорю, сейчас, ух, у меня сердце поет, я уже стихи написал. Такую папу, куда же я? Я говорю, три месяца читать буду. Я говорю, за две ночи написал. Я говорю, боже. Я говорю, вы знаете, чем ночами надо заниматься? А, а мой любимый уехал. Я говорю, боже. Знаете. То есть такое очень моральное. И такие люди, вот они, например, у меня был Лазарев, потом прочитали его здорово. Я за любовью пошла. Понимаете? Каждые три месяца за новой любовью, понимаете? Лазарь же сказал, над сердце сушит, и Венера вот это говорит. Но, по большому счету, имеете ввиду, любовь к Богу все-таки больше Юпитер показывает. Многие школы, вот особенно астропсихологические они говорят, что Юпитер больше показывает, не Венера. Венера – это эмоциональность, чувственность, доброта. Такие люди очень, им нравится помогать слабым, особенно если их возлюбленный слабенький какой-нибудь, знаете, угнетаемый. Но обычно мужчинам э, им, э, им везет, ну мужчин не бывают убогие, хромые. Да? Э, обычно Венера в экзальтации дает партнеру, особенно если она в кендре где-нибудь. То обычно как раз такие очень красивые жены очень жалостливое не считают. <свят> Любви динные. <обильные. свят> Готовы помочь. Такие люди, женщина, они очень исклонны к музыке, любят музыку. Различные ритуалы, как как в иностранных церемониях. Они очень сдаются, если замуж выходит, то им надо там, я не знаю, машину изысканную какую-то там украшенную белыми цветами, такие люди, они очень любят жертву приносить, я кстати про Марс не сказал, имейте ввиду, как ни странно, очень если Марс хорошо расположен, у таких людей логика очень сильная, почему, как вы думаете? Марс отвечает Марс, за, за науку, за науку Марс. Марс отвечает за математичность какую-то, за, за последовательность, за боевское искусство, а У марсиан у своя определенная логика. Очень психологи из таких людей хорошие, они очень людей чувствуют, очень интуиция хорошая в рыбах, очаровательная. Такие. такие люди, они очень любят мир, знаете, все надо мирно решать. Давай выбросим скалку, дорогой. Очень любят они комфорт, богемность все, знаете. Достижение денег у них обычно через друзей. Поэтому, если вы их друг, вы знаете. Что... Через вас они что-то получат. И что надо делать в таком случае? Радоваться. Потому что ибо давая мы получаем. Очень вдох... так, они сами вдохно... могут давать вдохновение и сами ну, легко вдохновляются. Какие-то секреты у них могут быть, дела, отношения. Если Венера ослаблена, то есть ну, испорчена чем-то в этом цели, то могут быть проблемы с деньгами, потери денег через обманы. Он обещал на мне жениться. Какие-то некрасивые методы такие. Препятствия в жизни. Беспокойство в браке. Олень заболела и не смогла приехать. причудливые какие-то могут быть такие. Чересчур эмоциональные. Ай, я люблю тебя, младше! У Васи бедного все желание жениться и пропало. Очень стопы у них чувствительные. И из болезни, опять же, с... Ну, через стопы у них может быть какие-то проблемы. Им босиком по земле ходить надо. Вообще всем надо. Ну, Попы ходят на животе, это диктое издутие. Сдутие, ну, ходят на эмоциях. -хо -хо". Там внутри все издувается. Еще, еще есть? Ну, проблемы а uh, нейтрализация венеры происходит если жертвует серебро толен но ну, лучше кстати топленная масс и очень интересно знаете кому жертвовать кого самые лучшие нейтрализации по венере кому делать знаете кому подарки красивым девушкам и даже и, и учену молодике не надежд Ну, надо походить в Порошенко. Единственное, нет, я не подарю. Но, но в принципе, красивым девушкам считается. Вот, Особенно ну, мужчинам, конечно. Первый. Капор, творог. Еще нужно взять тоже. Это тоже. Рис, сахар. Какие-то благовония, какие-то запахи различные. Знаете. Но, в принципе, благовония дарить. Вот это Венера очень всегда. Особенно по пятницам, возлюбленной, возлюбленным Белую одежду. То есть свадебное платье, корову и цветы. Цветы желательно или белые, или розовые. И с одной из самых лучших. Вот вы садитесь кушать, половину взяли и пошли корове отдали. Дорогая, иди сюда. Рай сказал коровушек. Коровушка, ты моя дорогая, иди сюда. Ну самое лучшее это молоко и коровка жертвовать. Да. Я хотел спросить, а вот как бы, например, вот это как бы, любовь, да? А как думаешь, любовник с детства? Так Хорошо. Хорошие матери эти Хорошие матери, если их очередной любовник не умлек. То есть мужчина на первом месте сразу? Ну, понимаете, тут трудно судить. Потому что женщины, обычно Луна, они такие очень эмоциональные, чувствительные. И у них нет у них столько любви, что и на детей хватит. Венера. Да. Ну, Венера. Любовь. Такой да, эмоциональной любви. Но обычно с партнерами, да. Но, опять же, вы всегда обращаете внимание. Если Пятый дом ослаблен и Юпитер, у таких людей всегда вечные какие-то романы. Ну, встревают, включаются, их как-то там... Поэтому вы прям должны сказать, я, я немного, но несколько видео видел, как 6-7, это очень очевидно. Вот Юпитер, падение, особенно в Пятом доме, Венера сильная, это даже как проклятие считается. То есть эти люди, они вечно, они, я пошла за чувствами. Значит, вот, утром приду. Вот. Но из минусов, э, из всех планет это видно вот это, чувствительность, эмоциональность, э, и при слабой, ну, такой моральности, а в наш век это очень легко, даже Питер может быть гармоничный сейчас вообще какая мораль, то что, за надо идти а если еще так быстро лазере вы пролистали, я пошла по да, по там, -то, то есть почувствовать. Такие дела. Окей. Okay. так Юпитер в раке. Это дает люди очень чувствительные, социальные, дружественные ко всем, амбициозные, у них чувство юмора хорошее, очень любят, ну, любят и жертвуют вообще, особенность Юпитер в двенадцатом доме, это вообще... Популярные среди друзей, то есть у них много друзей, их любят, они очень добрые. Обычно приятные люди. Юпитер в Раке дает, что у этих людей речь очень приятная, но ну, это вы так, да, интеллектуальные. У них считается интуиция очень сильная. Любят развлечение. Вот это мне не до конца понятно, про них, ну откуда теоретически, как вы думаете, это идет? Рак, он в семье, такой Юпитер. Вот это не минералский знак, почему-то. Любят э, разные тоже психологически окупные вещи интересуются всеми такими. Они достигают на работе обычно через ментальные способности какие-то. Вложения, наследство, имущество или брак. То есть в браке у них они обычно выигрывают. Не обязательно, что они женятся по расчёту, но просто это приходит автоматически. Считается, что они умрут вдалеке от того места, где они родились, очень в очень спокойной атмосфере. Но здесь очень просто с ним. Если человек каким-то образом не развивается духовно, если он наоборот. Потому что Юпитер в Раке это как своего рода ответственность. То есть очень даны большие возможности, благословение учителя, там очень много чего. если он этим не воспользуется, все, что я перечислил, у него ну, как бы нет, э, закрывается. Семейная жизнь, интуиция, наоборот, друзья будут плохие. Но все равно Юпитер, конечно, это нежная планета. Юпитер э, таких гадостей, так сказать, не делает. То есть, слишком плохого не бывает. Обычно с деньгами, ну его так лечат человека, если у него Юпитер в раке, он не развивается по деньгам, нет такого богатства, какие-то проблемы может, через это. Вот. Но Юпитер, если не развивается человек, он, конечно же, закрываются эти вещи. Но опять же, имея диктуру, Юпитера нету таких слишком уж, если Юпитер в экзальтации, это уже магия, Лах, как говорится, да? или Лахэ. Да? Вот такие дела. В Козероге. Вот Юпитер в Козероге – это очень интересная позиция. Как вы думаете, что у человека должно быть проявлено? Фанатизм. Фанатизм. Если они приходят в религию, у них такое очень строго. Еще. Или полный атеизм. Или полный атеизм. да. Это классика, окей. Давайте я вам расскажу. У них обычно очень серьёзный ум, они очень серьёзные такие, амбициозные. И они обычно становятся популярными. Они обычно достигают успеха в той виде деятельности, которым они занимаются. У них э, изобретательный ум. И они полны мыслей такие все. Они, э, творческие, у них творческие организаторские способности. Практичные. Довольно методичные считаются. Успех, когда они общаются с публикой, на публике как-то. коммерции и с иностранцами. Тоже успех, да, обычный. Долгие путешествия в жизни. И может указывать, что сын у них будет. Сын объявляют в основном. Может, Такая довольно неплохая вроде бы связь. То есть, если человек вызывает Юпитер. Потому что Юпитер, он, если, особенно в Кендре, он, если человек работает над Юпитером, то он довольно гармоничный. То есть у него такая достаточно гармоничная связь. Если он э, испорчен, если он как-то подпорчен, то у человека очень такая ортодоксальная натура. Он ортодокс такой становится. Ну, я, я не знаю, как сказать, он такой, вот то, что мы говорили, фанат религиозный становится беспокойство всякие, препятствия в профессии, какие-то несчастья через друзей, или удача, через, ну, урушится через друзей. Из недостатков у них обычно, они склонны к... Видите, у них такие способности ментально неплохие, поэтому Юпитер сильно не бойтесь в Козероге. человек развивается, единственное, сколько я их знаю, они вечно в каком нибудь религии делают. Если они приходят в духовной жизни, пару месяцев, и они уже в какой-то религиозной конфессии, ярые проповедники. И, и вот это типично, Юпитер в Козероге, сколько я видел, у них прям так... Уносит вот эти правила, регуляции, строгие тогда так далее. У них обычно с жиром проблемы. Много его. И очень интересно, ну, с весом у них, вы знаете, это юпитерианская главная проблема. Но у них очень, как правило, с печенью проблемы. С венами у них проблемы. Такая часто... Вот на ногах как-то Если врожденное есть у кого-то в роду, это у них обязательно будет. Да. Болезни кожи. Дорогой, что там есть? Прочитуй все. Экземы, да. Что еще там в классике Изучи. варенье такое, что вот это. Ну да, с пищевареньем. Если Юпитер ну надо восстановить, а Юпитер всем надо восстановить, в принципе, особенно если идет период Юпитера, то считается, надо черный сахар жертвовать, желтую одежду, желтые цветы, лада это такая приятная, вкусная сладость, горох такой есть, желтый, дал, грамм дал называть. Ну, в принципе, конечно, Юпитер больше всего такие пожертвования в духовные организации, в религиозные, так это очень все любят. А? куркума. Куркума? Да, куркуму кому-то жертву. А, -а, -а, -а, -а Сатурн... Сатурн. Ну, что сказать, на ночь глядя. молитесь. Стур вовник. к природе, природе человека будут такие ну, так, человек будет обладать лидерскими способностями. он будет твердый решительный. хорошие организаторские способности, амбиции для успеха. То есть ну, такое для него будет успех очень важно. Он достигнет процветания через свое упорство, настойчивость. Ему трудно принимать оппозицию его взглядов каких-то противников. Кто с ним так публично как-то спорит, не соглашается. А в браке у него сложности, как правило, в первом. И у него ревнивый партнер будет. Первая половина жизни обычно сложная. Человек сталкивается с какими-то проблемами, препятствиями. Такой самоуверенный человек, тактичный. Терпеливый. Обратите внимание, да? Сатурн во мне нетерпеливый. то вроде бы вопрошайник. Если Сатурн испорчен, то есть если он в Дустхане, если он плохо аспектиру, Обычно считается аспект Юпитера, он например, уже нейтрализует. Ну не нейтрализует, но по крайней мере, улучшает. Но если Сатурн без хороших аспектов, с плохими планетами, в плохом доме, и человек не работает над своим Сатурном, то такой человек становится очень, ну как сказать, своевольный такой, недовольный такой, вот не и недовольный, знаете, вечно ходит бу бу бу вот что-то недовольное чем. Угрюмый. Мстительный. Примстительный, скупой, ревнивый, забистливый. В основном ревнивый У них э -э такая критика очень острая и невежественная. Ну такая, знаете, гордая, вот, такой, с такой позиции выше, да, он такой низкий, да, как ты мог, а? То есть, это вот, знаете, то, что лазарь говорил, вот, превосходство, вот, это чувственное вот, вот, это, прям, по Юпитеру, по Сатурну, то, что он говорил Такая взрывная природа, негодующая, неморальная Такой ссорится вечно ходит, вот, идёт и ссорится, идёт и ссорится Потом опять идёт, потом опять ссорится И он не понимает природы не понимает суть вещей вообще, зачем всё То есть, вот эти качества, над ними надо работать, чтобы от них избавиться. Потому что эти качества, они очень усиливают неблагоприятное влияние Сатурна на личность. Те, ну, первые качества, Овны, это всё равно. Понимаете, Сатурн с Овнами, вроде бы Сатурн падает в Овнах, и в этом есть какой-то смысл. да Но с другой стороны, Марс, хозяин Овнов, он в экзальтирует в Козероге, экзальтирует Сатурн. Понимаете? И не может уже совсем поэтому между ними быть вражда. Поэтому они попадаются, накладываются энергии. Если они гармоничны, то это совсем неплохо. Обычно имейте в виду, что если есть две нейтрализации и больше, это уже у человека очень легко эти вещи будут. Если нет ни одной нейтрализации, то, как правило, негативные вещи они... И если еще в Дусхане, то, что я вам читал негативно, не очень проявлены, становится сильно А что я Не, ретроградность нейтрализует. Это то, что я вам говорю, когда я вам показываю, вот э, уйдите от этой э, концепции, смотреть, сколько там планет экзальтации, сколько дебиляции. Это это важно, но вы смотрите, насколько нейтрализован. Хоть. То есть какие есть нейтрализации, потом экзальтирно, а как человек живет, как, какие там вещи. Хоть. Это вам дали, например, машину, Она едет 300 км в час, а вы водите плохо, и там машины так. Эта машина может быть вам и проклятенна, что-то не так сделали, ошибка. от человека, например, учат через эти вещи, может быть. Наоборот, слабые планеты, они могут давать как раз-таки хорошие результаты, заставят задуматься о вечном, понимаете. Я, конечно, в связи с Сатурном об этом подумала, но вообще вот все, что Вы говорите, когда планета слабая, это именно когда она дебилирована... Именно дебилирована. Сейчас мы говорим про дебиляцию, мы не говорим про слабое. Мы говорим именно в обнах Сатурн, когда человек живет гармонично по Сатурну, да, то у него проявляются высшие данные качества. Но все равно часть, я Вам говорю негативно Да, так, так же, как у Луны, там иногда может это эмоционально быть эмоциональное напряжение, даже если человек ну, реализован, потому что Луна все равно там как-то напряжена. Сатурн в волнах тоже какие-то могут ну, негативные, могут позитивные, но если человек живет гармонично, то он, он живет, во-первых, и если он не нейтрализован, понимаете? потому что что такое Сатурн в волнах, это там два половиной года, да, считаете, идет, но есть люди, у которых, ну, в это время, может быть, надо там прийти святым, да, или Сатурн, например, в весах, ну, в это время там рождается, ну, Природа так делает, что просто его карма, человек рождается, когда там аспект плохой, в плохом доме, то есть там наоборот это все еще хуже, понимаете. Но имейте ввиду, из моего опыта, если в карте есть одна нейтрализация, это неплохо, лучше если она планета в Кендре, особенно в 10 доме нейтрализация, ну так. Но если две нейтрализации, это очень хорошо. Если планета рядом в экзальтации, человек хоть немножко духовной жизнью занимается, то он, наоборот идет как благословение через это. Поэтому главное вот наше занятие сегодня, то есть мы сейчас в Сатурн-Весах, я вам еще расскажу, научитесь видеть вот это. И вы видите, планеты падают или экзальтируют, и вы должны уметь работать. А как человека подтолкнуть, как что ему сделать, чтобы ну, усилить его, улучшить хорошие качества, да, нейтрализовать негативные. И какие именно нужно, пойти? что в первую очередь. К примеру, ко мне пришел один человек, он говорит, был у астролога, он мне сказал, там яги делают, там колечко носить. Я говорю, пока ты вот от этих двух качеств не избавишься, ты можешь перснями себя усыпать. И толку нет. Человек хоть действительно, он надел персень, что-то не подошел, поехал другое, деньги, потом одел, у него вдруг там что-то начались проблемы, ему астролог говорит, надо было молокевый. И там уже с этим камнем, я уже встречаю, уже год проходит. Я говорю, послушай, может ты простишь этого среди, и все решится. Говорю, да что, да и шучу, конечно. Вот, но это очень работает вот именно эти качества. Почему мне очень важно бы, ну, хотелось вам дать, чтобы вы именно знали, чем помочь человеку. Сатурн веса Ну, естественно, это, как вы понимаете, очень хорошее положение и тут ничего такого плохого даже говорить не хочется. Хотя, конечно, скажем. Окей. Сатурн и САП, он дает такое очень интеллектуальное влияние. И артистичное тоже. Такие люди говорят артистичное. Как вы думаете, почему артистичное? Винериалция. И у таких людей меньше сексуальных связей с партнерами противоположным по ум, чем у других. Потому что Сатурн несколько ограничивает. То есть у них уровень Морали достаточно высок такой. Им приходит через упорный труд успех, слава и богатство. То есть все равно им надо что-то сделать, им надо трудиться. То есть даже Сатурн-Висах, мы ну, вроде бы все здорово, уже трудились, да? Нет, все равно Сатурн-Висах, он... Сатурн это планета, которая требует каких-то усилий. Даже Висах, она говорит, хорошо, ты заслужил, дорогой. Папа, 10 лет, это Я утрирую, но, ну, может быть, не так, но в любом случае, какие-то усилия нужно. Такой человек тактичный, независимый и уважаем Тактичный, независимый и уважаемый. Антагонист такой, гордый, такой здоровый, чувство гордости. Любит жертвы, помогает другим. Подвержен влиянию женщин. Он не то, что подвержен, он, знаете, говорится, что если такой человек женится, то он становится подкаблучником. То есть он обычно не управляет в браке. Обратите внимание, Сатурн сильный, но обычно такой человек, он в браке, в подчиненном положении. Они путешествуют по иностранным землям. У них обычно во второй половине жизни такой успех. В женском гороскопе говорится, но из моего опыта не всегда так, то что это они брюнетки такие в основном, более темненькие они чуть-чуть, женщины и считается, что ну, часто среди таких положений у них ну, знаете, как это по-английски сейчас вам скажу такая great beauty, вот великая красота как там говорится, что они высокие тонкие, да? Да Это они или блондинки? Брюнелька. Потому у меня дома тоже, это моя невета с таким положением, она блондинка, высокая и толстая Вот я вам сказал, когда я говорю про волосы, я вам сказал, что из моего опыта почему-то как раз таки блондинок, уже среди кого-то такие, вроде бы такое все противоречие, и умные там, блондинки, и высокие, как-то так все это. Я, я думаю, просто автор исходил из той концепции, что умные такие, покорные. Да -да. да. И с профессией им хорошо подходит, особенно если юпитер э, Сатурн аспектирован Юпитером или связан, С Юпитером это очень хорошие и, как правило, они находятся очень хорошие про ну, адвокаты, врачи и работники науки. То есть именно хорошие. Вот из них очень много таких ученых, врачей. А для Из моего, опять же, опыта, чтобы стать юристом, нужно какую-то связь иметь с... Ну, какую-то связь иметь с, с, с Юпитером, даже аспект. Лучше взаимная аспекция идей, но если в одном доме где-то, это, это правило дает им. Очень, очень хороший ловер, если так направить. Вообще, Рау говорит, что если вообще Юпитер и Сатурн в одном доме, то такие люди становятся там юристами, адвокатами. Но есть очень интересное, мы эту тему обсуждали, и там была женщина, там убирала что-то, да? И она всех четко судит, так, знаете, говорит, ну, говорит вам бы судей надо, да, говорит, я бы всех вот, четко рассудил, говорит, ко мне весь двор приходит, я всех судил. Вот. Если он испорчен, если человек портит свой Сатурн, то есть Сатурн, смотря где, Сатурн портится как чем-то как Юпитер, маленькой моральностью, да, если человек, э, ну, Не, становится нетерпелив, ну вот эти все качества то есть проявляются, то у человека тогда будут задержки в браке и холодные отношения с партнёром, завистливость может быть, с партнерами могут вообще не только в личной жизни, с партнерами какие-то очень большие сложности быть. В основном у них враги, ну, женщины, это, особенно у мужчин, это женщины-враги такие очень Сожаление через э, потери глубокой привязанности. То есть человек, если у него карта сильная, он не занимается духовной жизнью, то ему может дать любовь, когда они будут пренебрегать, и человек привяжется. Но это даже не любовь считается, это именно его привяжет потому что обычно... Любовь там попроще, именно какая-то привязанность идёт, и человек очень так, э, ну, с ней расстаётся. Это сатурянская роща, вот это, если у человека, например, в весах, и человек живёт негармоничнее, занимается духовным ростом, то ему очень часто дают партнёра, привязываются, а потом лишают. И очень сильно если, ну, дают такую очень большую привязанность, большую любовь. Это такое сатурянское качество. Я вам расскажу типичную вот историю, например, это такая известная, я вам рассказывал священник один столовый. Перед войной вот пара, у них огромная любовь, там все, друг без друга жить не может, год-два там проходит. И вдруг начинается война, это вызывает военкомат, он уходит на войну. Просто говорят, позвоню, ну, там прибежали, военкомат с ним собрался. Он пошел, уходили, посадили, и все, он больше не видел. Он прошел всю войну, писал до 43-го года, и потом он... Почему-то письмо но ну, она переехала, эта женщина эвакуировалась, я не знаю, как-то, она его ждала всего, там переехал, перестали письма, он закончил войну, и когда война закончилась, старшина, он себе за войну ордена завоевал, и он несколько человек в особый отдел узнал, что якобы они там, ну, как-то смотрели на немецкие вещи, не так, что они там предатели Родины, его забрали в концлаге, ну, по-сталински, и он отсидел там, я насколько помню, до 49-го года, Вот, его там отправили просто так, за то, что он там, ну, какой-то вообще... И он приехал, нет, в 53-м его освободили, все правильно. Вот, и он вернулся, нашел эту женщину. Она уже была с кем-то, потому что она же его ждала до 49-го года, 43 -го. Она даже не она была очень красивая, очень такая... Она ждала 5 лет его. В конце 49-го года просто, ну, сосед был в доме, она одна, у нее... Ну, там надо было дрова тяжелую таскать, ну, такая жизнь тяжелая, и этот человек стал ей помогать, и, в общем, потом они стали жить, где 50 -го года. То, то есть, ну, как поженились, маленькие дети родились, и он вернулся. И он там искал ее, там по Союзу ездил, он приехал, и они поговорили, и она готова была за ним пойти, то есть все он скажет. Но он увидел детей, он так увидел, он вышел, он стал священник. И очень таким, довольно продвинутый. Вот это сатурянские все расставания. Наиболее хорошие результаты Сатурн дает, если он от 0 до трех двадцати градусов в весах, или даже до десяти градусов он дает неплохие результаты. И, ну до десяти там, ну как сказать, такие, вот от десяти где-то до 16 он очень хорошо дает, шестнадцать сорок примерно. Если у вас Сатурн в этих знаках, это очень хорошее, очень сильное положение. Сатурн в 20 градусе, он высшая точка экзальтации, но сразу после градуса 3, где-то после 21, 22, 23 градус это наоборот Сатурн не так хороший, так сказать, он не дает такие слишком. Он, он говорится, что он принесет какие-то даже строгие и жесткие результаты такие в жизни, какие-то будут уроки. Как раз таки градус, обратите внимание, только высшую точку поднялся. И такой урок даст, такой урок. Многие люди за 10 жизней, а он за 5 минут прошел. Из болезни обычно почки. А, ну то, что из недостатков, еще мы говорили, к сожалению, через, ну, глубокие, э, э, раз, ну, разделение с партнером, какие-то сломанные контракты, сложности в домашней жизни, беспокойство. А позиция ну, в работе где-то, где работает где где где где и так далее. Ну, какие-то, знаете, тот, кто его нанимает, с ним какие-то могут быть проблемы. Обычно почки у такого человека, если Сатурн на весах, если он не работает. Колики. Кровь нечистая. Головные боли, с зубами проблемы, слабость сексуальных органов. Что там еще? Вот такие дела. Как вам сегодняшняя тема? Постарайтесь это использовать. Это то, что я вам давно хотел дать, это просто. Я желаю вам божественной любви. Всего вам самого лучшего.